9. Мелодия сознания. Джессика Дельверте. Графиня Нарская. Явилась, наконец-то! Джессика возмущенно уставилась на вышедшую из стены Эльку. Надо же, пять суток где-то гуляла ни слуху, ни духу. Однако никто не беспокоился. Дин просто отмахнулся от опасений графине, буркнув, что пусть эта разгильдяистая шалопайка шляется где угодно, за ней приглядывают. А кто? Наверное, палач. Он тоже куда-то исчез. Фух! Элька рухнула в кресло. «Ну и замоталась!» «Извини, минутки не было». «И чем же ты занималась?» Подозрительно прищурилась Джессика, последовав ее пример. «Доносилась туда-сюда, пыталась понять, кто стоит за всем этим бардаком. И знаешь, что странно? Откуда бы?» «Меня не оставляет ощущение, что выпадение бардов из сети объединения деэмпатов не связаны между собой, что это события разного плана. А вот война Этиары с такие Ор – таки деэмпаты, чтобы...» Они даже не сообразили идиоты проклятые, что натворили. Экспериментировали с объединением сил на своем уровне и через Сеур низшего порядка повлияли на Мега -сиур. Он из маленьких сиуров состоит. Почему результат оказался таким, я пока не знаю. Там такая математика головоломная, что бр Ничего не поняла, растерялась Джессика. Сейчас объясню, тяжело вздохнула Элька. Я сама во всем этом еще толком не разобралась. Но если совсем уж упрощенно, то все миры связаны в сети в две параллельные связки, по шесть штук в каждой. Связка из шести миров называется низовым сиуром. Далее идут Сеуры среднего и высшего уровня. Этот высший называется мега -сиуром. Слишком долго объяснять это подробно. В нашей зоне миры связаны территориально. Но так не везде. В зоне, контролируемой, например, Сефис, планеты одного Сеура и в разных вселенных оказаться могут. Хотя я просто не понимаю, как это возможно. Хотя возможно, наверное. Кое-кто разделяет зоны контроля на два типа. Индика и Маджента. Но не все признают такое разделение. Трудно все это понять. Поежилась графиня, мысленно попросив у на стакан сока, который тут же появился в ее руке. Если бы не память Кена, я бы в этих делах вообще плавала. Как вспомню первый день в замке, так дрожь пробирает. «А меня?» – ухмыльнулась Элька. «Да я тебе рассказывала». Тоже умом чуть не двинулась. Девушки немного похихикали, вспоминая забавные ситуации, в которые попадали. «Но ты так и не сказала, что делала целых пять дней», – покосилась на подругу Джессика. Искала, кто подтолкнул диэмпатов к объединению. Даже нескольких из них использовала в поисках. «Самого Дааню говорила помочь. Не нравится ему под чужую дудку плясать». «Ох, и силен, дядя! Только замешкаешься, да костей тебя обгладает и скажет, что таки было». «С таким дело иметь себе дороже», — поежилась графиня, вспомнив короля. «Не скажи», — не согласилась Элька. «Если есть общие интересы, то некоторое время они безопасны. Главное, спиной не поворачиваться. Зато пользы могут принести жуть. Только подтолкни в нужную сторону. Да, не за три дня нарыл столько, что я и за три месяца не выяснила бы». «И чего же такого он нарыл?» Недоверчиво поинтересовалась Джессика. Во-первых, во всех восьми конклавах объединение началось с осторожных контактов Демпата редкой силы с главами деструктур. Судя по косвенным данным, это один и тот же человек, хотя внешность он каждый раз имел разную. Но некоторые элементы ауры не изменишь, как ни старайся. Причем он не принадлежит ни к одной известной нам структуре, некто неизвестный из ниоткуда. Его предложения оказались настолько выгодными, что не заинтересоваться было трудно. Далеко не все сразу согласились. Многие и не верили в существование контролирующих. Однако сомневающимся были предоставлены убойные силы доказательства. Каждому разные. Например, ар-адмирала Хакода из Эрауден отправили в экспедицию, где он стал свидетелем вывода бардами планетной системы за пределы доступного конклаву пространства. Откуда только этот некто узнал, что попытка ассимиляции данной системы вызовет диссонанс? «А может, он Тиарей?» – предположила графиня. «Не думаю» отрицательно покачала головой Элька. «Вот на вашей планете как раз Тиерей шустрят, это я точно выяснила. Но это не та цивилизация, чтобы потянуть глобальную задачу. Они потихоньку себе расширяются, ассимилируя доступные миры, но только те, которые удается преобразовать без открытого вмешательства. предпочитать сидеть в тени и не обращать на себя внимания сильных. К тому же, зная их способности к манипулированию, за Тиерей приглядывают из сети, насколько мне известно. «Как бы их отсюда выдворить, а?» с тоской спросила Джессика. «Надо бы». «Слишком у них все вывернуто. Не нравится мне народ, для которого подлость – высшая добродетель. Проявить доброту по отношению к кому-то для ТРА равносильно самоубийству. Все должно быть оплачено. Все решают только деньги. По-моему, они скоро дождутся рабочего визита палача. Почти доигрались. Так что вашему миру, если он отойдет игрокам, не позавидуешь». «Святой создатель!» «Только они ведь трусы!» С хитринкой покосилась на подругу Элька. «И что с того?» – удивилась Джессика. «Это барды не могут вмешиваться». «Но ты ведь не бард?» «Да я-то что могу?» Едва не выронила стакан с соком графиня. «А ты подумай. И скин тебе подчиниться в любом случае, а он намного многое способен». Джессика долго смотрела на Эльку, добывшую из воздуха чашку с любимым кофе, который она сама на дух не переносила. Горькая гадость какая-то, да еще и черная, как смола. А затем ей в голову внезапно пришла идея, от которой перехватила дух. «Нет, это безумие!» «Или не безумие?» Может, все-таки стоит рискнуть? Ох, и влетит же от мужа, если рискнет. Хоть бы только не выигнал. Однако весь мир как-то дороже ее маленького счастья. Раз Элька говорит, что эти и кошмар, то отдавать им родину ни в коем случае нельзя. Какой бы ни оказалась цена, только надо все тщательно обдумать. Вскоре во всю зевающая Элька ушла спать, сказав, что больше не может, с ног валится. Джессика, отдав горничным нужные распоряжения, принялась размышлять над своей идеей, с каждым мгновением обретающей все более четкие очертания. Приняв окончательное решение, она тихо рассмеялась. «Хитра, подруга, ничего не скажешь». И подсказала, как будто, и ничего внятного не сообщила, в случае чего легко сможет сделать большие глаза и заявить, что она здесь вообще ни при чем. «Искин!» — позвала графиня. «Слушаю!» — сразу отозвался тот, как обычно, с потолка. «Мне нужна твоя помощь. Ты можешь просканировать планету?» «Могу, конечно». «Найди мне всех, кто не принадлежит к местным жителям, и составь список». На анлеонском языке, с указанием, кто, под какой легендой, где живет и где находится в данный момент. Также, кого они контролируют и что им принадлежит в разных странах. «Это займет минут десять», – озабоченно буркнул Искин. «Как выводить информацию?» «В твердой копии». Пока на краю стола не появилась стопка покрытых ровными печатными строчками листов, Джессика чего только не передумала. Искин ведь вполне мог сообщить о странном желании графини принцу, а уж тот сразу понял бы, для чего ей это понадобилось, но не сообщил. Слава создателю! Быстро переодевшись в защитный комбинезон черного цвета, данный мужем для посещения опасных мест сразу после похищения Эльки, Джессика распорядилась открыть портал в кабинет его преосвященства кардинала Анлеонского. Герцог Альмы, кардинал Анлионский, просматривал составленную секретарями сводку событий за прошедший день когда стена напротив внезапно на мгновение светилась, и из нее вышла одетая в черный мужской костюм молодая женщина. Крупная грудь сразу выдавала ее пол. Кардинал настороженно замер, лихорадочно припоминая атакующие заклятия. Однако не понадобилось. Он узнал леди Джессику Дельверте, графиню Нарскую, а ныне принцессу Доланскую. «Здравствуйте, Ваше Преосвященство!» Слегка поклонилась она. «Извините за неожиданное вторжение, но дело очень важное. Присаживайтесь, Ваше Высочество!» Показал на кресло с другой стороны стола кардинал. «Рад вас видеть. Хотелось бы только понять, как вы здесь оказались». «Переместилась», — отмахнулась девушка. «Не это важно, а вот это». Она положила на стол стопку листов на удивление белой бумаги. Дель Альме такой и не видел никогда. Опустив взгляд на ровные строки, кардинал удивленно качнул головой. «Редкого мастерства писарь работал. Буква к букве. Ни одной кляксы». Некоторое время почитав, он с недоумением спросил. «Что это? О ком идет речь?» Это списки агентов ТРА, находящихся здесь усмехнулась принцесса. Не только для Анлеона, но и для других стран тоже. Она повела рукой, и в воздухе возник туманный шар размером в две человеческие головы. Только после объяснения леди дельверта кардинал понял, что видит перед собой модель родного мира. «Видите, насколько мал Анлеон?» – показала девушка. «В нашем мире существует около 300 больших и малых государств, и в каждом действуют агенты ТРА. Прошу честь, что эту информацию я просто украла. Принесла вам тайком от мужа». «Вот как?» — приподнял брови кардинал. — И зачем же? — Мне не хочется, чтобы наш мир достался этим сволочам, — отрезала принцесса. — И прошу вас не расспрашивать меня ни о чем. Все, что нужно, я скажу сама. А о другом? О другом человеку вообще знать не стоит. Это слишком велико для человека. Кардинал довольно долго молчал, пристально глядя ей в глаза и размышляя о том, что же такого повидала эта девочка за каких-то два месяца. Похоже, немало. Одно появление истины говорило о многом. Он не знал мага, способного на мгновенное перемещение. Слишком велико для человека? Видимо, принц Доланский – нечто совсем уж непредставимое. Тогда чем же нам поможет это? Дель Альм откнул пальцем в стопку листов перед собой. До большинства далеких стран нам даже не добраться. У меня есть один план. Устало улыбнулась принцесса. «Не уверена, что он сработает, но и вреда не принесет. Только надо побыстрее все провернуть, пока его высочество меня не нашел. Он не имеет права вмешиваться, зато я имею». «У вас будут неприятности?» — прищурился кардинал. «Будут», — усмехнулась она. «Только это не имеет значения». «Так что же у вас за план?» «Мне сообщили, что Тиарей – редкие трусы. Если поставить их перед фактом, что наш мир находится в сфере интересов неких могущественных сил, они отступят, очень не любят конфликтов, предпочитают добиваться своего из-под тяжка. Тем более, что населенных миров вокруг хватает, только в ближайшем сегменте их около сорока тысяч». «Населенных миров?» – переспросил изумленный кардинал, сам в свое время не раз подписавший смертные приговоры еретикам, проповедовавшим множественность миров. «Я посетила больше десяти за последнее время», — понимающе усмехнулась принцесса. «Но об этом не сейчас. Нельзя терять времени. Вы можете быстро организовать арест агентов Тиарей хотя бы в столице? Мне это необходимо для блефа». «Думаю, да», — усмехнулся Дель Альмы. Имея на руках списки?» «Конечно, смогу». «Хорошо», — удовлетворенно кивнула принцесса. «И пусть у каждого арестованного обязательно отбирают вот такие медальоны. Без них Тиарей не смогут сбежать». Она положила на стол рисунок. Кардинал взял его, внимательно изучил и сжал губы. «Надо же, дешевые амулеты от сглаза!» «Вот, значит, что позволило схваченным лжекупцам бежать из замка Лиагор. Ясно». Он вызвал секретаря, удивленно посмотревшего на гостя, но не осмелившегося ничего сказать, и отдал приказ поднимать блистающих – гвардию Святой Церкви. Не прошло и двух часов, как камеры замка Лиагор начали наполняться ошарашенными людьми. Они никак не ожидали, что местные смогут выйти на них так быстро. Легенды были отработаны безупречно. До сих пор ничего подобного не происходило. Мало того, гвардейцы сразу после ареста отобрали у них телепортаторы, замаскированные под амулет от сглаза, сотнями продающиеся на местных рынках за гроши. Как будто знали, что это такое. На на орбите корабль зонирования полетели десятки панических воплей о помощи. Старший мастер экспедиции попросту растерялся, не понимая, как такое стало возможным. Однако позволить дикарям разговорить агентов не имел права. Они не выдержат пыток и расскажут все, что знают. Поэтому он распорядился приготовить два штурмовых челнока с десантом, собираясь разнести замок Лиагор и вытащить попавших в беду, или хотя бы заставить их умолкнуть навсегда. Не успел секретарь доложить о завершении арестов и покинуть кабинет его преосвященства, как Джессика встала и бросила в пространство. Искин, слушаем. Отозвался гулкий голос из ниоткуда, от которого кардинал вздрогнул и втянул голову в плечи, нервно оглянувшись по сторонам. «Открой, пожалуйста, переход на флагман ТРА, к старшему мастеру игры, и обеспечь мне защиту. Также попрошу по моей команде организовать небольшую встряску, например, на некоторое время изменить метрику пространства в ближайшей области». Искин противно захихикал, а затем спросил. «Вы подумали, что скажет его высочество по этому поводу?» «Оплевать!» Раздраженно топнула Джессика. «Ладно», — согласился он, — «сделаю». «Приказ подтверждаете?» «Подтверждаю». «Ой, что поднимется!» Восторженно протянул Искин. «Я заранее обалдею». И отключился. «Это кто был?» — ошарашенно спросил кардинал. «Нечто вроде духа», — вздохнула девушка. «Очень сильного, он многое может. Пожелайте мне удачи, Ваше Преосвященство. Иду пугать главного Терей». «Благословляю вас, дитя мое!» – встал Дель Альме. «И... удачи!» «Спасибо!» – слабо улыбнулась Джессика. Она решительно шагнула в возникший рядом портал, оказавшись в довольно большом для корабля треугольном зале с непривычно выглядящими неровными стенами. На разных уровнях к ним примыкали изломанные балконы, на которых у незнакомой графини аппаратуры сидели люди и не только люди. В центре зала на шестиугольной площадке застыл старший мастер игры, напряженно вглядывающийся в голографический экран. Джессика возникла за его спиной и некоторое время наблюдала за возбужденными Тиэрей, занятыми чем-то непонятным ей. Большинство из них принадлежало к человеческой расе, очень походящей на ее земляков. Не слишком высокие люди с каштановыми, в большинстве своем, волосами и мягкими чертами лица. Здравствуйте, старший мастер! Холодно сказала Джессика. Язык и скин ей в память вложил, хотя графиня и забыла попросить его об этом. Сам догадался. ти медленно оглянулся и озадаченно уставился на незваную гостью. Это еще кто? Как эта женщина здесь оказалась? Командный центр корабля был защищен как ничто иное. В своей жизни старшие мастера игры ценили выше всего прочего. Чьи-то дурные шутки? Нет, главный компьютер сразу сообщил по его мысленному запросу, что незнакомка неуязвима для оружия ТРА, что ее окружают защитные поля неизвестной природы, кажется, даже вероятностные. Портал, через который она пришла сюда, тоже зафиксировать не удалось. «Меня прислали к вам с ультиматумом», — продолжила Джессика. «Здравствуйте, госпожа», — пришел с себя и поклонился старший мастер. «С ультиматумом?» «Да. Вы начали преобразование мира, лежащего в зоне наших интересов». «Поначалу мы считали, что вы сами одумаетесь и поймете, что покусились на чужую собственность. Однако вы не унимались. Чтобы вы осознали кое-что, мы организовали арест ваших агентов в столице королевства Анлеон». «Ясно», — помрачнел Тиарей. «И что дальше?» «Мы требуем, чтобы вы оставили эту планету в покое. У нас на нее свои планы», — надменно заявила Джессика. В отличие от вас, мы предпочитаем действовать прямо и вполне способны выдворить вас отсюда силой. Чтобы не быть голословной, продемонстрирую кое-что. Запустите сканеры пространства. Посмотрев в скучающие ленивые глаза незваные гости, старший мастер внутренне поежился и отдал распоряжение инженерам, тихо досадуя про себя. Если они в самом деле тронули мир, который могущественная цивилизация считает своим, лучше отступить, несмотря на астрономические затраты. Конфликт куда менее выгоден. Эту истину теорию своли еще в глубокой древности. Значительно лучше добиваться своего из-под манипулируя жителями ассимилируемой планеты и постепенно преобразуя их в свое подобие. После этого они радостно принимают присоединение их родины к Конклаву. Внезапно что-то произошло. Корабль затрясся, как в лихорадке. Казалось, сам космос взбесился. Раздались испуганные возгласы. Террей с ужасом посмотрел на гостю, сразу поняв, что она причастна к этому происшествию. Однако вскоре все стихло. «Что это было?» Повернулся к главному инженеру корабля старший мастер. «Изменение метрики пространства!» Выдохнул тот. «В третье светового года от нас! Счастье, что не ближе, иначе корабль просто разорвало бы!» Никогда не встречал подобных аномалий. «Это не аномалия!» Вмешалась Джессика. «Это демонстрация силы!» «Достаточно, надеюсь?» «Да», – закусил губу старший мастер. «Мы немедленно отзываем агентов влияния и покидаем эту область пространства». «Надеюсь, что отзовете всех», – холодно сказала графиня. «У меня есть способы проверить это. Даю вам час, поскольку вы владеете телепортацией». «А что делать с арестованными? У них отобрали телепортаторы». «Их верну сюда я». Джессика отдала мысленное приказание Искину, и неподалеку возникли ошарашенные агенты, только что находившиеся в подземных камерах замка Леагр. Кое-кем успели заняться опытные палачи, и они, оказавшись на родном корабле, рыдали от счастья. Попытки понять, каким образом переместили арестованных, ничего не дали. Порталы бардов аппаратура ТР не фиксировала. Старший мастер некоторое время задумчиво смотрел на агентов, которыми сразу занялись медики, и мысленно проклинал все на свете. Не думал, что обычная полудикая планетка интересна кому-то сильному. Почему они сразу не предупредили? Никто не стал бы спорить. Миров вокруг столько, что только успевая симулировать. Впрочем, это досужие мысли. Есть только то, что есть, и исходить следует из этого. Интересно бы только узнать, кто они вообще, но вряд ли выйдет. Эта сверхцивилизация явно не любит светиться. Изменения метрики пространства? Физики теории считали такое невозможным. Однако факт был налицо, и никуда от этого не деться. Придется сворачивать экспедицию, как ни жаль затраченных средств. По линиям связи прошел сигнал срочной эвакуации, и тысячи агентов влияния бросили все свои дела, перемещаясь на корабль зонирования. Узнав новости, большинство согласилось, что эту планету лучше оставить в покое. Ссориться из-за одной планеты с кем-то неизвестным, но явно сильным, нерационально. «Эвакуация завершена», — сообщил Джессик и старший мастер, мрачно поглядывая на нее. «Не полностью», — возразила она. Искин вел постоянное сканирование планеты и сразу заметил, что несколько глубоко законспирированных агентов не сдвинулись с места. Решили оставить разведывательную сеть? «Не выйдет, господа хорошие». Графиня щелкнула пальцами, и воздух напротив нее потек туманом, превращаясь в экран, на котором по очереди начали возникать лица оставшихся. А сухой голос Искина сообщал мне теорейском, кто, где и под какой личиной. С каждым новым лицом глаза старшего мастера расширялись все больше. «Как я уже говорила, мы имеем возможность проконтролировать выполнение ультиматума», усмехнулась Джессика. «Еще несколько минут, госпожа!» Досадливо поморщился старший мастер, ругаясь про себя. «Неизвестный в самом деле контролирует всю планету на непредставимом для терой уровне». Хочешь, не хочешь, а придется забирать оставшихся агентов и уносить ноги, чтобы не нарваться на хорошую плюху. Эти ведь так угостят, что до смерти костями отхаркиваться будешь. На этот раз старший мастер не обманул, понимая, что бесполезно, и по прошествии еще десяти минут все до единого ТРА оказались на корабле, начавшем запуск двигателей. Джессика отступила на шаг назад и переместилась обратно в кабинет кардинала, видевшего все происшедшее на созданном и скином голоэкране. экране. Кажется, он еще и организовал перевод с Тиарейского на Андлеонский. Спустя некоторое время корабль зонирования разогнался и скрылся в гиперпространстве. «Улетели!» – устало улыбнулась Джессика, падая в кресло. «Надо же! Улетели!» «Трудно поверить!» Кардинал изумленно смотрел на нее. Удивила его дочь старого друга. Никак не ждал, что девочка настолько решительна. «Улетели-то улетели!» – улетели, проворчал с потолка Искин. «Но вас, сударыня, жаждет видеть его высочество!» Приказал найти и доставить домой даже силой. «Ой, мама!» — вскочила побледневшая Джессика. «Ну, мне сейчас и влетит же...» «Может, мне с вами пойти?» — спросил кардинал. «Лучше не надо», — посоветовал Искин. «Там не только Ариан, но еще и Орти с древнейшим на пару. Злющие!» «Боже мой!» — простонала графиня. «Ладно, деваться все равно некуда». Она обреченно махнула рукой и шагнула в возникший рядом портал. Первым, кого она увидела по выходу, оказался Ариан, замерший перед что-то сердито выговаривающим ему древнейшим. А рядом стояло то и дело, вставляющее ехидные реплики Орти. Принц то краснел, то бледнел, то шел пятнами. «Ага, вот и наша красавица явилась», — заметил Джессику древнейший. «Ты хоть соображаешь, что натворила?» «Свой мир от всякой сволочи избавила», — огрызнулась графиня. «Твоя безответственность, Ариал, не знает предела!» Снова повернулась к принцу Орти. «Ты что, не мог объяснить своей девице, что можно, а чего нельзя делать?» «Мог», — уныло буркнул он. «Извини, но мне в голову не приходило, что она такое сотворит». «А должно было прийти», — добил его древнейший. «Не зря они с Элькой подружились, одна порода». «Стоп!» — повернулась к нему Орти. «А не замешана ли здесь наша пронырливая юница? Чем это она сейчас занята?» «Дрыхнет без задних ног, причем прямо здесь, в одной из пален этой станции». «Гарантию даю, что именно она подружку на это безрассудство подвинула». «Подвинула или нет, дело десятое», — отмахнулся древнейший. «Вопрос в том, что уже поздно. А что здесь делаешь?» — мрачно спросил Ариан. «Выводить мир из белой зоны и включать в нашу? Деваться некуда». «К сожалению, ты прав», — поморщилась Орти. «Да что я такого сделала?» — возмутилась Джессика. «Всего лишь террой выставила». «Как бы тебе объяснить?» — укоризненно взглянул на нее древнейший. «Тебе знакомо понятие Сиур?» «Элька что-то такое говорила», — проворчала графиня. «Связка шести миров на уровне их эгрегоров, кажется». «Примерно так. Дело в том, что мастера игры Тиарей до сегодняшнего дня проводили постепенное включение вашего мира в один из своих Сиуров. Уходя, они выбросили планету из него, и она автоматически подключилась к Сиуру, находящемуся вне зон контроля, в так называемой «белой зоне». Возник диссонанс. Белая зона изменилась. Ей такой подарок, ну, совершенно ни к чему. Если не вернуть твой мир к нам, пострадает множество других. Опять сработал принцип. Благими намерениями вымощена дорога в ад. «Святой Создатель!» – ахнула Джессика. «И что же теперь делать?» «А ничего!» – отрезала Орти. «Сейчас мы пойдем в сеть исправлять то, что ты натворила. Переведем обратно в нашу зону. Только, немного помолчав, она добавила». «Ариан, ограничь для нее доступ к Кискину. Хотя бы пока не поймет кое-что». «Ограничу». Тяжело вздохнул принц, укоризненно покосившись на жену. «Пойми, девочка», — сказал обиженной Джессики древнейший. «Когда вмешательство зашло настолько далеко, как было здесь, связи резко рвать нельзя. Последствия будут не слишком хороши. Да, мы исправим положение, но это нелегко». «Я тебя даже не виню. Родной мир, понятно, ты ухватилась за первую возможность спасти его». «Виноват твой драгоценный муж, ничего тебя толком не объяснивший!» Он поморщился и вынул из воздуха гитару. Орти последовала его примеру. Барды дружно ударили по струнам, сразу начав наращивать темп мелодии. Не прошло и нескольких минут, как они стали полупрозрачными и исчезли, уйдя в сеть. «Да, сударыня!» – нарушил молчание Риан. «Поразили вы меня сегодня!» «Я не могла поступить иначе!» – отрезала Джессика. «Это моя родина!» «Интересно!» – прищурился принц. «Сами додумались? Или эта разбойница шкадливая подсказала?» «Сама!» – Джессика не собиралась выдавать подругу. «Что-то сомнительно!» – не поверил Ариан. «Ну да ладно, пусть Дин сам со своей ученицей разбирается. А вот вы – моя проблема!» «Что я хотела, то сделала!» – буркнула графиня. «Больше мне незачем!» Она оборвала себя, заметив в глазах мужа озорные огоньки и живую заинтересованность. «И что-то еще!» Это что же получается? Натворив сегодня демон знает что, она еще больше заинтересовала принца. А ведь так оно и есть. Взгляд Ариана ясно говорил об этом. Приятно, когда любимый человек так на тебя смотрит. Джессика всхлипнула и упала в его объятия. Глупенькая ты моя. Едва слышно сказал принц, осторожно прижимая ее к себе. Но «Ну разве же так можно? Джессика не ответила. Она тихо плакала, понимая, что сегодня что-то в их отношениях изменилось. И очень надеялась, что в лучшую сторону. А остальное неважно. Ограничат доступ к скину да плевать. Главное, что Ариан здесь, рядом.